Глава 37. Эдди любила воскресенье. Это были любимые дни, когда она либо проводила время с Дэнни, либо делала дела по дому, а в последнее время еще и встречалась с Джеймсом. Однако сегодня он был чем-то занят, поэтому перед ней предстал целый свободный день. И в кои-то веки она абсолютно не знала, что с ним делать. Она бы пригласила на обед мать, но Паулин... Уже договорилась посетить садовый центр в Херрифорде вместе с клубом садоводов Танглвуда и планировала пообедать там. Поэтому Эдди решила позвонить ей и договориться о встрече позже. Хотя мама и Джеймс стали почти что закадычными друзьями после вчерашней встречи, когда она повела их знакомить, ей все же хотелось расспросить мать поподробнее о том, что та думает о ее мужчине. «Ее мужчине, Господи!» Так странно, что после стольких лет одиночества она могла называть кого-то своим мужчиной. Хотя это была приятная странность. Мысль о нем заставила ее сердце запеть, а щеки загореться теплым румянцем. Она до сих пор не могла поверить, что нравится ему так же сильно, как он ей. Поэтому постоянно жаждала ущипнуть себя. Хотя «нравится» — не совсем подходящее слово. Это было больше, чем просто «нравится». Гораздо больше. И она была почти уверена, что он чувствует то же самое. Однако, когда она пыталась представить их совместное будущее, у нее ничего не выходило. Если бы они оформили свои отношения, она думает о браке? Неужели? Как бы это выглядело? Нашлось бы ей место в его привилегированном образе жизни. У нее было ощущение, что она будет чувствовать себя не в своей тарелке. Но мысль о том, чтобы потерять его, была слишком ужасной и невыносимой. Он глубоко проник внутрь ее, и она не могла вынуть его оттуда, не разорвав при этом сердце на куски. В любом случае она слишком забегала вперед. В последнее время у нее сложилась тенденция так делать, когда речь шла о Джеймсе. Он ни разу не сказал слово на букву «Л» и она тоже. Впрочем, у них было еще достаточно времени, если их отношения продолжат развиваться и углубляться. Она услышала, как сын разговаривает с Мэри, и раздумывая о том, чем бы занять его сегодня, начала прибираться, пока Дэнни чистил клетку Мэри и кормил крольчиху завтраком. Погода обещала быть чудесной, что она успела заметить, выскочив на улицу, чтобы полить оконные цветы. Эдди упорно старалась не смотреть в сторону свадебного магазинчика у Мойры, с тех пор, как миссис Каррингтон уволила ее, что было довольно сложным условием поскольку она жила прямо напротив него. И казалось, что он сам смотрит на нее каждый раз, когда девушка выходит на крыльцо. Но сегодня любопытство взяло верх, и она не смогла ничего с собой поделать. Магазинчик ничуть не изменился. Такой же элегантный, дорогой, эксклюзивный и в то же время очень милый, из-за цветочных кадок снаружи. Боже, как же она скучала по этому месту. По духам миссис К которые та разбрызгивала в зале, по ощущению шелка, атласа и тофты под пальцами, по блеску алмазов, сиянию жемчуга, переливом длиннейших рулонов ткани цвета шампань, слоновой кости и ослепительных белых полотен. Она скучала по тишине и спокойствию своей мастерской, ровному стуку швейной машинки, шепоту иглы, проникающей в изысканный материал. Мысленно встряхнувшись, она уже хотела повернуться, чтобы пройти в дом, но заметила листок бумаги, приклеенный к внутренней стороне одного из окон. Зная, что миссис Каррингтон не приходит в магазин по воскресеньям, Эдди вообще не была уверена, что хозяйка переступала его порог с тех пор, как уволила ее. Эдди помчалась через вымощенный двор и присмотрелась к объявлению. Прочитав его, она застыла. Перечитывая написанное снова и снова, ее глаза пытались найти в словах скрытый смысл и не находили его. Кто-то купил магазин. Эдди узнала филигранный, почти машинописный почерк миссис Каррингтон. Ей никогда не приходилось ничего распечатывать, в котором та благодарила клиентов за поддержку и информировала их, что бизнес совсем скоро окажется в руках нового опытного владельца. Эйди покачнулась на каблуках. «Кто этот новый владелец? Как скоро состоится продажа? Нужна ли им портниха? И если да...» Сможет ли она бессовестно повернуться спиной к Стиви, чайному магазинчику у Пегги и той дружбе и поддержке, которую они ей подарили, чтобы вернуться на свою прежнюю работу? Она медленно направилась к дому, лихорадочно размышляя. Стиви бы ее поняла, так ведь? Но Эдди действительно нравилась работать в чайной, и эта работа стала для нее спасательным кругом, когда она так отчаянно в нем нуждалась. «Может, отведем Мэри на прогулку?» Дэнни вырвал ее из замешательства, и у нее появилась мысль. Ей срочно нужно было с кем-то поговорить, так что... «Почему бы и нет? Только надень на нее шлейку, пока я нарву цветов». В саду уже распустилось несколько гербер, ярких, словно драгоценные камни. Поэтому Эдди решила собрать из них приличный букет, затем нашла прочную кремовую сетку, обернула ею цветы, и перевязала все розовой ленточкой. Не желая рисковать цветами, держа извивающуюся крольчиху на руках, Эди попросила Дэнни самому нести Мэри, пока они не дойдут до калитки, ведущей к тропинке у реки. Коттеджи, которые были затоплены в прошлом году, стояли прямо на берегу, и Эди направилась к ним, сказав, «Я сейчас отдам это, а потом мы выгулием Мэри на лугу». Прежде чем остановилась у предпоследнего дома, «Надеюсь, что адрес был верный». Она в этом убедилась, когда на стук, на порог вышла Бетти. «Можно твоего совета?» — спросила Эдди, протягивая цветы. Бетти пристально смотрела на нее какое-то время, прежде чем взяла букет, и жестом пригласила ее войти. Эдди заколебалась. «Не против, если мы поговорим здесь. Со мной Дэнни и кролик. Пусть заходят, мы посидим в саду». «Только держите своего кролика подальше от листьев салата. У меня и без того хватает проблем с тем, чтобы отпугивать от них слизняков. Эдди помахала Дэни, и они втроем проследовали за Бетти в дом. «О, как чудесно!» — воскликнула Эдди, осматривая все вокруг восторженными глазами. «Прошлым летом здесь не было так чудесно. Затопило, знаете ли». Уильям Феррис и Ник Сондерс потратили кучу часов на то, чтобы совсем разобраться. Чертовски надеюсь, что теперь река будет держаться своих берегов. Скрещиваю пальцы на то, чтобы бобры сделали свою работу. А то я уже слишком стара для подобных переживаний». Она налила немного воды в раковину и положила туда цветы. «Позже поставлю их в вазу», — сказала она. «Я только что заварила чай. Будешь чашечку?» «Да, пожалуйста». «Вон там кружки, возьми любую, и я налью». «Ты ведь без сахара пьешь? Эдди кивнула. «Только с молоком, пожалуйста». «Скажи своему мальчугану, что он может выпить стакан яблочного сока». «Коробка в холодильнике». Когда они разлили свои напитки, и Дэнни очень осторожно пронес свой в сад, Бетти указала на маленький деревянный столик с четырьмя складными стульями и предложила сесть. «У меня не так-то много мозгов. У них есть тенденция с возрастом усыхать. Но как бы там ни было, чем смогу-помогу», — сказала она. «Я насчет Мойры», — начала Эдди, внимательно следя краем глаза за Дэнни и Мэри, пока те бродили по милейшему садику Бетти. «Я так и поняла. Хотя я понять не могу, зачем тебе мой скудный совет, если ты уже приняла решение». «Я уже приняла решение?» Для Эдди это было неожиданностью. «Конечно. Это же ежу, понятно, как сейчас говорит молодежь. «Разве?» «Ты пришла сюда в надежде на мое благословение, чтобы тебе стало легче сделать то, что ты собираешься сделать». Да уж, Бетти действительно ничего не держала в себе. Она знала старушку всю свою жизнь, примерно как все в Танглвуде знают друг друга. Но никогда не была с ней так близка, пока не начала работать в чайном магазинчике у Пегги. Она также была наслышана о репутации Бетти в качестве эксцентричной особы, знающей то, что ей знать не полагалось. «Ты права», — признала Эдди. «Я уже решила». «И что ты хочешь, чтобы я сказала? Что нужно следовать за своим сердцем? Не позволять вине и чувству благодарности встать на пути того, что ты хочешь сделать? Выбрать надежный путь?» «И никогда не рисковать?» «Не знаю», — тихо ответила она. «Насколько я понимаю, у тебя есть два варианта. Ничего не менять, потому что так будет проще, и ты выкажешь свою благодарность Стиви за то, что она дала тебе работу. Или все-таки попытаться. В любом случае новые владельцы могут и не взять тебя на работу, хотя будут настоящими дураками, если этого не сделают. А ты не знаешь, кто его купил?» Бетти на секунду замолчала. «Нет», — в конце концов сказала она, но таким тоном, что Эдди догадалась, что старушка не говорит всей правды. «Так что?» «Ты советуешь мне решиться на это?» — уточнила Эдди. «Решиться на что?» — спросила бэтти «Как я это вижу? Тебе пока еще не на что решаться. Пока мы имеем только это пустяковое уведомление на окне, говорящее о том, что магазин продан». «Я могу, например, бросить свое резюме в почтовый ящик», — сказала Эдди, на что Бетти фыркнула. «Я бы на твоем месте так не делала». «Почему нет?» «Это не сделает тебе никакой чести». «Слишком бессердечно. Что, если они спросят Мойру Рингтон о тебе?» «И они это сделают, если имеют хоть каплю здравого смысла. А она расскажет им, как выперла тебя за кражу ее клиентов». «Я бы не назвала это кражей». «И это только один случай. А ты говоришь так, будто бы я регулярно переманивала у нее посетителей», возразила Эдди, чувствуя, как ее щеки начинают гореть. Бетти представляла всю эту ситуацию в гораздо худшем и более расчетливом свете, чем это было на самом деле. Она же никого не украла. Она просто помогала человеку. Вот и все. Ох! слава Бетти достигли цели, и плечи Эдди опустились. «Это действительно звучит ужасно, если посмотреть с той стороны, так ведь?» Согласилась она. «И я не сомневаюсь, что мой Ракарингтон расскажет об этом именно так», сказала Бетти. «Тогда не следует даже пытаться. Никто в здравом уме не возьмет меня на работу, если миссис К не даст мне приличную рекомендацию». «Стиви же взяла», заметила Бетти. «Стиви другое дело, да и ты помогла». Бетти улыбнулась отчего ее лицо покрылось новым количеством морщинок. «Я знаю характер Мойры, а Стиви знает тебя и Тиу. Но люди, которые купили магазинчик, не будут знать обо мне и о моих обстоятельствах. Тогда тебе придется рассказать им». «Но как? Я же не знаю, кто они». «Брось свое резюме в почтовый ящик, но приложи к нему письмо, рассказывающее об этом случае» и объясняющее, за что тебя выгнали. Они либо пригласят тебя на собеседование, либо нет. Ты ничего не потеряешь. Кроме чувства собственного достоинства, я не хочу никого умолять дать мне работу. Вы, молодежь, меня просто поражаете. Вы чего-то хотите, но не готовы прилагать усилия, чтобы добиться этого. В любом случае, ты не будешь их умолять. Просто сделаешь им вполне разумное деловое предложение. Если у них еще нет портнихи, она им точно понадобится. Это ты оказываешь им услугу, предлагая на это место себя». Бетти, без сомнения, обладала уникальным взглядом на жизнь. Если бы Эдди смогла убедить себя, что она не умоляет их взять ее на прежнюю работу, а предлагает им свою помощь в качестве швеи, может быть, она перестала бы чувствовать себя дискомфортно, делая это. «Спасибо», — сказала она. Похлопав старушку по плечу. «Я сейчас погуляю с Дэнни и Мэри, а потом напишу им письмо». «Отлично. Ну что, если это все, я пойду готовить джем. Я и без того уже отстала от плана». Эдди взяла свою кружку и пустой стакан дыни и отнесла их на кухню. «Тебе стоит подумать еще кое о чем, девочка моя», — сказала Бетти, провожая ее. «О чем?» «Тебе, может, не понравится человек...» который купил магазин. «Уверена, что мы поладим. Я быстро нахожу общий язык с большинством людей». «Да, конечно. Но знаешь старую китайскую пословицу? Будь осторожен в своих желаниях». Эдди улыбнулась, когда Бетти закрыла за ней дверь. «Кто угодно будет лучше Мойры Карингтон. Кто угодно».